Глава 22. По ощущениям, проходят месяцы, а я все еще здесь. У меня нет больше никакого желания бежать, потому что ничего не получится. Да, я пробовала и облажалась, оба раза, за которыми следовала ужасная пытка. Мой ориентир во времени это лишь редкие разы, когда меня выводят на улицу, а именно листва на деревьях и климат, который не сильно-то и меняется в этой местности. Выводят, чтобы пытать струями только уже ледяной воды. Редко вход идет кнут, но теперь мне не наносят такое количество ударов максимум пять. Каждый раз Дэрил и Селин думают, как им доставить мне больше боли, и каждый раз я молю их о пощаде. Я не могу больше этого выносить. В этой камере время потеряло всякий смысл. Существуют только моменты боли и короткие передышки между ними. Я научилась распознавать приближение мучителей по скрипу двери, по их тяжелым шагам. Сердце замирает, тело не имеет, и я жду. Жду неизбежного. Я больше не чувствую ни злости, ни обиды, только всепоглощающую усталость. Усталость от боли, от страха, от безнадежности. Кафаликон мне теперь не дают в капсулах. «Содержимое просто растворяют в еде, и я не знаю, когда именно его принимаю, потому что на вкус он никак не ощущается. Вероятно, это сделано специально для того, чтобы я не ориентировалась. Я стараюсь держаться лишь благодаря воспоминаниям. Думаю о брате, вспоминая свою изначальную цель. Но это делать все сложнее. Да и я уже не так уверена, что получится добраться до Тоби. Это нереально». Вспоминая слова Маркуса о проекте «Гиперион», то думаю о худшем. Что Тоби мог не выдержать и умереть. Да, я уже не отрицаю эту мысль. Все надежды в этом месте испарились. Нет надежды ни на возможное спасение, ни на еще что-то. Я не спасу себя сама, потому что слаба, а спасать меня кому-то некому. Я задаюсь многочисленными вопросами. Почему это случилось именно со мной? За что и по какой причине? И не знаю ни на один из этих вопросов ответ. Видимо, мне просто не повезло. Возможно, это моя расплата за все везение, что было ранее. Без понятия. Образ Ашера так никуда и не исчез. Наоборот, я стала видеть его чаще. Он сопровождает меня на пытке, сидит на полу в камере, ходит рядом и разговаривает. Я уже говорю вслух с ним, понимая, что окончательно свихнулась. Это место хуже грезы. «Да, там была постоянная борьба за жизнь, борьба с людьми и пожирателями, но было и стремление к жизни. А здесь? Что здесь? Просто пытка. Именно это со мной и делают, ломая не только физически, но и волю. И у них это прекрасно получается. С каждым днем я понимаю, что больше не хочу. Не хочу терпеть это. А ради чего? Может быть, ради надежды?» Но какая надежда может быть в этом аду? Какая надежда может быть, когда каждый вздох пропитан болью, а каждый взгляд упирается в безысходность? Я больше не чувствую тепла, не вижу света. Осталась лишь пустота, зияющая и всепоглощающая. Пустота внутри, которая отражает пустоту вокруг. Знаю, что скоро сдамся. Мое тело больше не выдерживает, а душа истощена — После очередной пытки рана заживают все тяжелее, даже организм отказывается нормально работать. Интересно, сколько мне еще осталось? В один из многочисленных дней я сижу у стены и пялюсь в одну точку на решетке. Ни о чем не думаю. Кандалы звенят где-то рядом, и эта Сюзанна переходит из одного угла в другой, а шар рядом и действует мне на нервы. Ты должна продолжать бороться! Ты не можешь мне что-либо советовать, потому что мертв. и я вскоре отправлюсь за тобой. Не отправишься, если не сдашься. Я уже сдалась. Да и вообще, настоящий бы Ашер так не говорил. Верно. Я лишь часть твоего подсознания, и эта часть хочет, чтобы ты продолжала, Эйвери. Ради себя, ради Тоби и будущего. Нет больше никакого будущего, Ашер. Произношу, и его имя звенит в ушах. Он замолкает, не спорит и садится рядом. Уже позже думаю о том, о чем сожалею. Например, что так и не добралась до Кларка. Надеюсь лишь на то, что его разодрали и сожрали пожиратели. Желею, что Сицилия не сдохла, что я не убила ее. Раньше я боялась этого, что человек, как и мать, будет сниться мне в кошмарах, если я убью кого-то что будут угрызения совести или нечто подобное. Но не сейчас. Кошмары не только прекратились, но и я теперь даже не думаю о Лойс Рид. Совсем изредка. Понимая, что ничего бы не изменилось, даже если бы тогда не оказалась в грёзе. Мама все равно попала бы туда и умерла. Не от моей руки, а от чего-нибудь другого. Она сама выбрала такой путь, когда украла у нас с братом Кафаликон и решила бежать с Кларком. Я отпустила ее, Лизи. Поначалу я ненавидела ее и желала смерти, а сейчас понимаю, что она и так ее настигнет всех нас в любом случае. Девушка лишь кажется смелой, и смела она только с людьми, но не с тварями, с которыми ей предстоит встречаться. Маршал, пожалуй, это единственное насчет кого я не изменила мнение». Мне жаль, что он отправился с нами тогда, и что во второй раз наши с ним пути сошлись в Сэмервоуле. Я искренне переживаю за него и могу лишь гадать, что с ним. Надеяться, что парню удалось выбраться и из этой передряги. Есть еще один человек, который вызывает теперь противоречивые чувства в груди. Зейн. Не зная, что именно я ощущаю к нему. Ненависть. Слишком громкое слово, которое относится скорее к Сицилии, Селине, Деррилу но не к нему. Скорее, досаду и обиду с болью. Обиду за то, что он оказался не тем, кем я его себе представляла. И все же, несмотря на обиду, во мне живет какое-то странное тепло, воспоминания о прошлом. Я вдруг понимаю, что мне теперь безразлична его судьба. Более я не мечтаю как-то наказать или отомстить ему. Он не Онил и не остальные. Я просто поняла, что наши дороги разошлись И более никогда не сойдутся. Не только по той причине, что я здесь с вероятностью в 99% умру. Нет. Просто иногда так бывает. Предать может абсолютно любой. В таком мире мы живем. Моё внимание привлекает странный шум в камерах. И это происходит впервые с момента, как я оказалась здесь. Люди в них начали ходить туда-сюда, мычая и издавая неразборчивые звуки нахмурилась и приподняла голову, думая, что это может значить. Даже Сюзанна замерла, подойдя максимально близко к решеткам. «Что не так? Что случилось?» «Похоже, что-то происходит на поверхности», — отвечает Ашер. «Подтверждение его слов слышу, как сюда идут. Несколько человек, и вскоре вижу Дэрила и еще некоторых мужчин». ее в машину и Сюзанну туда же!» — указывает Дэрил на меня и женщину. Все остальное поджечь здесь, в том числе и людей. Но... Живо!» Один из его людей собирается возмутиться, но осекается, когда встречается взглядом с мужчиной. Не понимая, что происходит, но меня пугают его слова. «Поджечь?» Он хочет сжечь несколько десятков людей. Камеру открывают, и меня с Сюзанной усыпляют, поэтому последнее, что вижу, то, как мешок надевают на голову через который ничего более не видно.